Глава 19 Дни житейские. «София, твоя мечта сбылась», — развязно произношу я. «У нас появилась возможность изучать химер». «Правда, шеф?» — загораются глаза моей штатной целительницы. Девушка воодушевленно смотрит на меня. Отодвинувшись от стола, я достаю из тумбочки пластиковый прямоугольник с именем и фамилией Софии. На другой стороне изображен герб горнарудовых «Жанна Валерьевна горнарудова разрешила допустить тебя в одну из своих лабораторий. Протягиваю Софии пропуск. Так что сегодня-завтра ты улетаешь в командировку в Поволжье». «О», — опешила девушка, — горнарудовым Гарнарудовым?» «Да, так уж вышло, что Гарнарудовы уже 20 лет занимаются исследованиями в химерологии. Но баронессам не задолжала, поэтому нам дали разрешение погрузиться в их результаты». Я задумываюсь. Неплохо было бы попасть в главную лабораторию в Тагиле, но с самим бароном у меня неважное отношение, и я не могу гарантировать твою безопасность на Урале. Сам же выехать сейчас туда не могу. Поэтому ты летишь в маленький филиал, но это не так важно. Все баронские лаборатории являются одной большой исследовательской базой и активно взаимодействуют друг с другом. Кстати, на месте ты сможешь пересечься с экспедиторами охранки, но не сильно удивляйся. «Наши силовики тоже погружаются в работу горнорудовых». «Понятно». Растерянный лепечет девушка, переваривая услышанное. А потом вдруг признается, престижно покраснев. «Шеф, честно, я думала, ты забыл про мою мечту». «Я все помню, Соня», улыбаюсь. «Все-все, просто сама понимаешь». Развожу руками, указывая на стол, заваленный отчетами. «Вас у меня много, и приходится вводить очередность в порядке приоритетности». «Да, конечно». София виновато опускает голову. «Я прошу прощения за свою нетерпеливость». Снаружи вдруг раздается хриплый птичий клёкот и склизкое бульканье. Девушка робеет и пугливо смотрит на меня. Моё же сердце пропускает удар. От радости. «Неужели попался скелетон?» Вскакиваю я с кресла и выглядываю в окно. Слайм уже вовсю ужинает кем-то, так неосторожно усевшимся на декоративную лепнину на фасаде. На стене образовался пузырь слизи. Сквозь колышущийся слой проглядывается... Фрикаделька, что ли? А в это время попугай скелет зыркает на меня с высокой ветки садового дерева и громко клекочет. Кажется, что приоткрытый клюв умертвия насмешливо ухмыляется. В ярости я сжимаю кулаки. Стоит признать, мой главный враг чертовски умный. Попугай специально кинул фрикадельку в стену и стал изображать звуки жертвы. Все, чтобы подарить мне обманчивую надежду. «Опять мимо!» — вздыхаю я, падая обратно в кресло. «А ведь я специально заложил в пузыря большую любовь обгрызать косточки». «Шеф, а вам же понадобится целитель вместо меня?» — спохватывается София. «Я ведь лечу в лаборатории не на пару дней». «Да, на несколько недель точно киваю. На основе полученного тобой опыта потом будем апгрейдить наших зверей. К тому же ломтику не помешают крылья, чтобы летать на уровне наших глаз». Откуда-то из теневого кармана раздается тяф. Неужели он вас понял? Поражается София. Просто отзывается на кличку, отмахиваясь. Так вот, шеф, мой бывший однокурсник как раз проявлял желание поработать в роду вещих филиновых. Возвращается девушка к первоначальной мысли. Даже спрашивал, нет ли у вас вакансии. Спрашивал? Приподнимаю бровь. А с чего ради такой интерес? Еще недавно я днем с огнем не мог найти целителя, а теперь сами просятся? «Шеф, так это же было до вашего титулования», — поясняет девушка. «А нынче вы, граф-двударник, потомок древнего рода, герой с госнаградами?» «Точно, все время забываю, киваю». «Тогда пускай записывается на собеседование, обсудим». «Дела, дела. С каждым днем их все больше. Прошло только два дня, как я разобрался со шморцами, а уже посыпались дивиденды в виде выросшей благосклонности Жанны. Вот баронесса впустила моего человека в своей лаборатории». А значит, надо осваивать новые знания, благо, что под боком есть надежная целительница, которой можно поручить этот проект. Когда довольная София уходит собирать чемоданы, в кабинет заглядывает лакомка. Мягким стелющимся шагом Альва подходит ко мне. «Мелинда, ты только не сердись», начинает блондинка, вставая сзади меня. Ее руки ложатся мне на плечи и массируют трапецию. Нажимы нежные и крепкие одновременно, только лакомка так умеет. Но вчера ты был сильно занят, поэтому я не смогла тебе рассказать. Тут случилось одно происшествие. Что, Светка вызвала на дуэль какого-нибудь москвича? Отдавшись рукам лакомки, я беру со стола сегодняшнюю газету и раскрываю разворот. Ого! А не об этом ты случайно хочешь рассказать? Зависит от того, что там написано. Осторожно, замечает блондинка, ласково проведя ладонью по моей шее. В ТРЦ Лабудам, телохранитель графинь Вещих Филиновых, и иномерянин с крокодилией головой, накинулся на кошку графини Стешковой и целиком проглотил животное. От данного зрелища графиня Стешкова упала в обморок. Прочитываю. «Вот это?» «Да, именно об этом я и хотел рассказать», — вздыхает лакомка. «Куда рюса смотрит, хотел бы я знать?» «Протягиваю. Совсем не следит за своими оболтусами». Эм, милый, это как раз и был сам Рюса. Ого, ну тогда надо поскорее поговорить с ящеролюдьми. Мои жены постоянно появляются в свете, и телохранители им положены самые надежные. Самыми сильными воинами в гвардии являются ящеролюди. Но вот такими гастрономическими конфузами они заслуживают себе и моему роду очень неприятную репутацию. Лаком, когда делывает мне массаж, я заканчиваю дела и отправляюсь на гвардейскую базу. Прибыв, отчитываю Рюсу, а тот с грустью оправдывается. «Эта зверюга съела птицу, о посланник птицы о семи головах! Честь племени не позволила мне стоять в стороне и не отомстить за мученика, одначе!» Не сразу, но удается выяснить конкретику. Оказывается, кошка Стешковой съела залетевшую в терце ласточку, а ящеры-люди почитают всех птиц воплощениями той самой птицы о семи головах, и не приемлют насилие над пернатами. Надо бы это учесть и случайно не попасться на глаза ящера людям с ведерком жареных крылышек из местного ростикса. Рюса мне ничего не сделает, конечно, но некрасиво обижать и расстраивая доверившихся тебе воинов наплевательским отношением к их обычаям. Но уважение — обоюдо острая палка. Поэтому требую от Рюсы больше не пугать наш народ, как бы ни было жалко птичек». Рептилоид признает мое право и дает обещание больше не мстить за пернатых. Заодно, раз уж приехал, я инспектирую вооружение ящера людей. Тут как раз и Серега Сивых спускается пожаловаться на крокодила мордах. Автоматы им ни в какую не даются, ну а мечи, которые мы отобрали у стражников без члина, не отличаются хорошим качеством. Для пробы я беру один из резаков и голыми руками, почти без усилий, сгибаю клинок пополам. «Это дерьмо, мечи!» Отбрасываю погнутую железку. «Мы ближники, одначе!» Разводит руками Рюса. «А рубиться и резать — наши Пах-пах, не наши «Ну, значит, вам придется самим раздобыть себе оружие!» Усмехнувшись, даю установку. «Отныне это будет правилом в зеленом отряде!» «Стишкову я, конечно, компенсирую потерю пушистого усатика, с лихвой компенсирую, без шуток!» Только вряд ли граф все равно обрадуется. Завтра утром его ждут большие потери. Но сам виноват. разводил бандитских группировок в царстве. Теперь мне их чистить. Этой ночью. Склад где-то под Калугой. Вот очередная партия из Восточной Европы. Замечает контрабандист Крыжник, раскрывая деревянный ящик. Они пачками куют мечи, сабли и прочую дребедень. Даже двуручники зачем-то. «Физиком хорошо ими махаться». Бросает глава группировки Зубр, расправляя широкие плечи. Он поправляет перевес с мечом за спиной. «Ничего ты не понимаешь в товаре, что возишь через границу. У меня самого есть пара клейморов». Неожиданно раздается глухой удар. «Бам!» Семер бандитов удивленно переглядываются, а удары повторяются. «Бам! Бам! Бам!» Глухие, раскатистые. Они словно доносятся одновременно со всех сторон. С потолка сыплется штукатурка. «Это же не в дверь стучат?» Спрашивает Зубр, оглядываясь на дверь. Толстый кусок стали заперт на три замка. Выбить дверь не смог бы даже мощный физик. Глава банды это точно знал, так как выбирал дверь по себе. Новый бам, и резко огромный кусок правой стены разлетается на обломки. То же самое происходит и с тремя другими стенами. Облако каменной пыли накрывает склад. И зубор на адреналине вдруг понимает логику происходящего. Стены не такие прочные, как дверь. Их можно выбить. Внутрь залетают здоровяки с крокодилиями головами. При виде прямоходящих рептилоидов бандиты в ужасе хватаются за автоматы. «Аномальные звери!» — орут они в разнобой. «Мочи их! Мочи!» Очередная пуля попадает лишь по пыли. Ящеры-люди не только сильные, но и быстрые и ловкие. Пара прыжков и голова очередного бандита с хрустом лопается от удара массивного чешуйчатого кулака или хвоста. «Ну я вас, зеленорылах!» Бандит Зубр обнажает излюбленный двуручник. Выставив оружие перед собой, главарь бесстрашно наступает на самого здорового рептилоида. «Я и не таких амбалов рубил!» Рюса зеленый коготь с походя выхватывает огромный меч из ящика с товаром. Быстро перекидывает тяжелую железяку из руки в руку, как пушинку, привыкая к тяжести. Молниеносный взмах и снесенная голова зубра перелетает через весь склад. «Медленно и больно, одначе!» — вздыхает Рюса, стряхивая с клинка кровь. «Долго бьешь, быстро теряешь голову. Так завещала птица о семи головах. Птица очень быстрая, надо учиться у птиц». Бой не заканчивается. Ящеры-люди ворвались с зеленой лавиной и мигом перебили всех бандитов. «Дело сделано, вожак», — докладывают рептилоиды. «Хватайте ящики и несите в железную повозку». Белитрюса, довольно оскаливаясь. Он бросает взгляд на разбросанные автоматы. «Пулялки тоже возьмите. Посланник птиц нас точно похвалит». С утра графа Юлия Стешкова ждали две новости. Одну можно назвать хорошей. вещи позвонил и извинился за съеденную его обормотом рептилоидом кошку жены, а также перевел крупную сумму на банковский счет. Кошка столько не стоила даже близко, да и, честно говоря, Юлий порадовался, что вечно царапающаяся тварь наконец исчезла, но ущерб репутации был нанесен, и вещи его компенсировал. А вот вторая новость привела графа в уныние. «Кто-то зачищает наши банды в Москве и близ столицы!» — сжимает он кулаки. «Уже второе нападение!» «Но в этот раз грабители почему-то забрали товар!» Банда Зубра все же заведовала непроизведениями искусства, которые легко отследить. Замечает начальник службы безопасности. «Мечи намного проще сбыть, пускай цена сравнительно небольшая. Господин, вы все еще не думаете, что это вещей?» «Ну откуда бы щенку знать о всех подчиненных нам бандах?» «Он одолел вашего брата арана и мог забрать его память». «Как возможно забрать память у грандмастера?» — кривится Юлий. «Я не понимаю этого, хоть убей». «По случайности убить, вероятно, но свалить, обездвижить, безнаказанно залезть к нему в голову и не помереть?» «Уволь, но это невозможно. Вместо того, чтобы гадать, лучше усильте контроль за бандами» чтобы в следующее подобное нападение можно было мигом перебросить на место гвардейцев. Будет сделано. У вас поразительная точность, Данила. Замечает преподаватель, наблюдая за моими манипуляциями над ниточными псиконструктами. Он даже снял очки, чтобы убедиться, что не привиделось. Не знаю, что там он такого особенного увидел, ведь я всего-навсего связал из тонких нитей из псионики узор «Турецкий огурец». «Разве, Иван Иванович?» «Приподнимаю бровь. Вы же сами сказали, что это стандартное задание для первого курса». «Так-то оно так!» — кивает учитель псионических манипуляций. но обычно учеников уходит на него полчаса минимум, а вы справились за две минуты». «Ммм, и правда. Другие ребята еще не сделали и четверти работы. Даже конструкторы, у кого этот предмет профильный». «Что ж...» Я давно подозревал за собой более гибкое манипулирование мозговыми волнами и псионикой, чем у других телепатов. На фоне сверстников же этот факт и наиболее заметен. Впрочем, притворяться словаком не вижу смысла. Пускай молодое поколение видит мою силу и потом рассказывает своим попаням главам родов. Может, поостерегутся нападать. После сдвоенной пары манипуляций следует астральное введение. Вот там я по-настоящему скучаю ибо этот предмет не приносит мне ровным счетом ничего, хотя до поступления именно на него была самая большая надежда. Но зато пары напомнили мне о необходимости достать фолиант из академической библиотеки. На очередной перемене я поднимаюсь на этаж старшекурсников. Третьи и четвертые курсы кучкуются в коридорах по 5-7 человек. Чаще всего собираются по принадлежности к одному клану, максимум к нескольким дружественным. Я ищу глазами одну знакомую. А вот и она, Оксана Митович, сестренка Кости Митович, которая как-то захотела со мной подуэлиться, да сама и соскочила в середине веселья. Опершаяся попой на подоконник девушка окружена вассалами и представителями дружеских кланов, куда входит и Гриша Бирюзов, тоже давний знакомец. «Оксана Вадимовна, приветствую!» «С усмешкой подхожу к компании старшекурсников». «Данила Степаныч?» На лице девушки мелькает удивление. Она сразу отодвигается от подоконника и, выпрямившись быстрыми движениями, поправляет юбку. «Что вы забыли на этаже старшикурсников Тут же напирает на меня Бирюзов, но при этом держа между нами своих вассалов. То ли так боярин показывает свою власть, то ли трусит, пойми-разбери. Я как раз хотел рассказать об этом Оксане Вадимовне. Усмехаюсь. Но вы, Георгий, можете подслушать, если угодно. Я не буду в обиде. Уязвленный боярин не находится со словами, я же тем временем поворачиваюсь к барышне Митович. «Вы мне задолжали книгу из библиотеки Академии?» «Да, конечно». Кивает девушка. «Вы определились с выбором?» астральные глубины Романовского». «Поняла». Оксана на миг вскидывает глаза к потолку, видимо, вспоминая, что это за талмуд. «Серьезный труд. Не каждый его осилит. Я бы хотел рискнуть». Улыбаюсь, и девушка, словно заряжаясь моей мимикой, тоже приподнимает уголки губ на риск дело благородное завтра постараюсь передать вам фолиант а сегодня барышня на удивление очень вежливо неужели дуэль вразумила благодарю что ж на это можно и покидать столь гостеприимный этаж пока бирюзов младший не нестер в пыль стиснутые зубы данила степанович подождите оксана отворачивается к сумке на подоконнике и достает яркую пригласительную открытку в пятницу я организую вечеринку в честь начала учебного года «Приходите, пожалуйста». «Оксан, это же вечеринка для старшекурсников!» «Скипает Бирюзов. Только для своих!» «Верно, Гоша!» — кивает Оксана. «Но в любом правиле должно быть исключение». пригласительно один, а я с женами?» «Отвечаю я, и барышня, понимающе улыбается». «Да, конечно, приходите с супругами, граф». «Славно! Почему бы не развеяться вместе со своими ненаглядными? Может, и заодно сдружимся с Митовичами». Все же это древний род телепатов, а наше общение началось с обмена мнений при помощи кулаков, что как-то не по-телепатски. Неплохо бы это исправить.